разве ты до сих пор не писал на меня своих характеристик доносов писал по доброй воле писал и верно делал потому как это мой актив только не вздумайте бежать а то я криком подниму на ноги всю улицу и село или сам негодяй слетишь с ног разъярился и со всей силой ударил кулаком стёпчку Тот пушатнулся, пригнулся и в грудь под ложечку ударил Данила, но от второго удара упал на землю и застонал. Данила наклонился над ним: «Не бейте, я больше не буду». Корчис Стёпочка обхватил руками голову, а Данила поглядел на свой кулак. Впервые он бил человека, а может и зверга. Стёпочка вскочил на ноги и так драпанул по стёжке, что даже земля загудела. За большим ясеневым столом, который как и всё в хате смастерил Лаврин, печально сидела семья. Не тебе пересмешат близнецов, ни задиристости Ирины, ни шуток или командования Алёны. Только и слышались шелест огня в печи, да шопот камышей и волны из борода. Давно печали не ходило так по нашей хате. Да вот и у нас не завтрака поминки, вздохнул Лаврин и снова вспомнил ночь, когда прощался с Данилом. Где он теперь терзает душу кривдой? Муж первым положил ложку, поднялся и застыл, прислушиваясь. На подворье забухали чьи-то шаги. Чьи же? У соседей нет такой нетерпеливости в ногах. И вот неожиданно, внося новые торбочки галефе в хату, порывисто входит ступач. Кого кого от такого гостя никто не ждал. Десять глаз поднялось на него. И хотя бы тебе одно слово. Ступач снимает картуз, бережно кладет его на ладонь и насмешливо нацеливается на хозяина, который почему-то меняется в лице. них страхли заползает в него. А ступач любил, когда от его взгляда страх заползал в чью-то душу. Не помешал? Пока нет, мрачно говорит Лаврин. А ноба полагался пригласить гостя к столу, допустить да его рогатые в казаны приглашают. Дядька Лаврин, вы говорят, ночью видели Бандаренк? Видел. ещё больше мрачнеет хозяин. Куда он бежал? Уже начинает в душе гневаться ступач, даже сесть не предложили. Не бежал, а шёл себе. Но куда шёл? Ещё грознее становится ступач, и ерши его бровей вскакивают на лоб. После этого Романы Василь сразу поднимаются со скамьи. Куда он направлялся, я вам потом скажу. Хозяин вышел из-за стола и решительно stał напротив ступача, высокий, золотистый, как подсолнух. Когда же это потом? Не терпится пришельцу. Лаврин бросает на него взгляд, в котором нет страха, а есть упорство и непримиримость. Вот послушайте. Вы даже не поздоровавшись, уже задали мне три вопроса. Задам и я вам хоть один. Задавайте. Пренебрежительно прищурился ступач. Что ему может сказать этот медлительный, как минувший век, дядька про сено соломо? Ведь вы же учились по школам, по институтам, сушили голову над книгами да науками, а хоть раз когда-нибудь подумали, как и для чего живёте на свете? Это что? ошеломлённо вскрикнул ступач. Он увидел другого Лаврина, на лице которого уже выражалось презрение и гнев. Что это? Вопрос и только один. Если не хотите отвечать, то я вам скажу. За весь свой век вы не стали ни пахарем, ни сеятелем в поле, ни советчиком в хате, а только тем гробокопателем, который копает ямы для живых. Почему же вы так стремительно бросились крошить нашу силу и нашу жизнь? Или у вас от злобы ум облысел? Молчи! выкрикнул ступач, сжав кулаки. А может, ты помолчишь предо мною? Ведь это я тебя не чистивцо хлебом, а не кладбищенской землей кормлю. Тато вскрикнули близнецы, они тоже не узнавали своего спокойного отца и встали подле него готовые измолотить ступача как сноп. Лаврин взглянул на них, утихомирил движением руки. Эгеш, сыны, я ваш тато. А спросите этого себелюбца, может ли он называться отцом своих детей? Ступачь хотел что-то сказать, но захлебнулся недосказанным и бросился к порогу. Думать надо. В догонку ему уже тихо сказал Лаврин. А то чего стоит и служба, и ученость, и все года без хорошие мысли и настоящего дела. Как из огня выскочил Ступачь на подворье, распугал куры и уток, и гуси, вытянув шеи, зашипели и двинулись на него. Еще смотри гусак, у которого почему-то лебединая с венчиком голова долбанет тебя на радость новому твоему кучеру, что за воротами подпирает спиной бричку, кыш-кыш проклятую и машет руками ступать и скорее уносит ноги на улицу. Фу, жарко! Весело кривит губы круглорицы и кучер Лаврик, у которого всегда под ресницами ухмылка со слезой. Гони. А Люр три креста. брызгает кучер и заранее лезет рукой к глазам ещё что-нибудь очень умное брякни молчу воды не замучу сжимая тот непослушные губы который так хочется повеселить погулять на широком лице лаврик всю свою тяжесть погружает в бричку дёргает вожжи и конь с белыми пятнами на албах разбрызгивая росу с кучерявого спорыша трусят на середину улицы Ох и хорошо ж тут, а берег так и поет чилнами. Мохнем через брод, погоняя к парому, хмурится ступач, не зная, как быть с гримичем, или как-то ущемить его, или на все махнуть рукой. За своими мыслями он не заметил, что сзади зацокали подковы. Лаврик лениво скалится на солнце, поворачивает коней на перекресток, оглядывается. И вдруг, съежившись, в испуге кричит ступачу: «Пригните голову! Чего тебе? Пригните скорее!» В этом мгновение над головами ступача и Лаврика взметнулось, пролетело что-то темное и тяжелое. Какой-то сумасшедший всадник перескочил через бричку и, поднимая пылищу, унесся вперед. Небеса ли парубок? Испуганно и восторженно вырвалось у Лаврика: «Как святой Юрий пролетел!» Кто это? Оторопело спросил Ступач. Да Роман Гримич. Видите, ему не хватает дороги, так он напрямик махнул через нас. А вот брат его культурненько объезжает вашу бричку. И кучер так начинает хохотать, что слезы сразу увлажняют его глаза, ресницы и морщины на щеках. Ступач только теперь поднял руку к голове. Василь догнал Романа уже в полях и сразу напал на него: ты ошалел или впал в детство, или твой чугунок вверх дном перевернулся? Роман искренне рассмеялся, придержал коня, который тут же начал играть под ним. "Почему ты, брат, так заговорил со мной, словно мы уже и не родня?" он ещё и спрашивает. "А если б твой золотогривый задел копытом голову ступача?" Так может тогда все клёпки встали бы на своё место, беззаботно ответил Роман и похвалился. А здорово я перескочил через бричку и тех, кто сидел в ней. Только что будет нам за эти перескоки, опечалился Василий. Да ничего не будет. Если ступач захочет судиться со мной, то скажу, виноват наровистый конь, пусть и судится с ним. Сегодня мы ж ницы. А кем будем завтра из-за твоих проделок, покачал головой Василий. Думать надо всё-таки головой, а не копытом. Но ну, оставь, брат, свои сетования, а то от них и день скиснет. А у нас ещё столько дел сегодня. Роман пустил коня рысью и косясь на разгневанного брата, замурлыкал: "Катерина и Василий сварились за кисель. Ой, Василью, Василю!" Василю! на иш моего киселю. А чтоб тебе вертопрах, это ж надо, махнул рукой Василий и засмеялся. Вот так бы и давно, брат. Козаче, козаче, козаче Васильку, купи мне на мистечко, на белую шейку. Да уж пора и о манисте, и о белой шейке подумать. Глава 20. Стёпочка магазинник